Иванов. В свои преклонные годы он отказывался от служебной машины, утверждая, что лучше ходить пешком. В театр шел по Тверской, и когда его узнавали, взаимно приветствовал прохожих. В месяц он играл до 20 спектаклей, и на каждом зрители устраивали ему овацию. Борису Владимировичу было уже хорошо за 80, однако более молодого человека в театре не было. К этому человеку неравнодушны были все, начиная от билетеров и заканчивая народными артистами. Театральный люд называл его не Борисом Владимировичем, а исключительно Бобочкой. Только не каждому позволительно произносить это вслух. К Бобочке я относился очень нежно. В последние годы он стал для меня талисманом. Ни один из моих спектаклей не обходился без его участия. Особенно удавались ему роли западных людей — миллионеров, мафиози — У Бориса Владимировича безукоризненный вкус. Он прекрасно разбирался в одежде, парфюме, любил элегантные шейные платки, накрахмаленные сорочки, запонки и хорошую обувь. В конце жизни у него появилось хобби путешествовать по экзотическим странам, откуда он привозил изюминки для своего гардероба. Он никогда не спорил с художниками по костюмам, зато потом приносил уникальные вещи, которые дополняли сценический образ, делая его законченным. Борис Владимирович не курил, однако прекрасно знал, как правильно обращаться с сигарой. Однажды на спектакле «Милый друг» в самом неожиданном месте в зале раздались аплодисменты. Оказывается, все рукоплескали тому, как эффектно Иванов выкурил сигару, ни разу не стряхнув. Пепел. Прежний директор театра Лев Федорович Лосев, которого, к великому несчастью, уже нет с нами, часто говорил мне, не нужно брать Иванова на эту роль, он слишком стар, ты его угробишь. Но я-то всегда знал, что жизнь для него — это свет рампы. В 1941 году Борис Владимирович окончил Одесский театральный институт и отправился на фронт. Старший лейтенант Иванов командовал взводом. Справа мины, слева болото, а впереди огонь. Когда его тяжело ранило в руку, хирург настаивал на ампутации. Иванов отказался, сказав «Я артист» и сказал так твердо, что врачам ничего не оставалось, как постараться сохранить руку. Однажды спектакль «Милый друг» отправился на гастроли в Таллин. После удачной премьеры принимающая сторона устроила банкет. Уходя после банкета, Борис Владимирович не заметил ступеньку, подскользнулся, упал и сломал три ребра. Через несколько дней труппа должна была лететь на гастроли в Израиль. Несмотря на свои раны, Иванов мужественно встал и поехал, как на фронте, и блестяще отыграл все спектакли. Все старались беречь артиста. Как на спектакле «Венецианский купец» я предложил, чтобы на поклон его вынесли в саркофаги монтировщики, благо Иванов играл до же Венеции. Актер устроил настоящий скандал, сказав, что и сам в состоянии выйти. И как папа римский в потрясающей сутане с золотой цепью, он дважды выходил на поклон к зрителям. Не только для меня, но и для всей труппы Иванов служил талисманом особенно при перелетах. Когда он доставал свою фронтовую фляжку с превосходной водочкой, настойной на травах, к ней домашние соленья и охотничью колбаску, не страшны никакие воздушные ямы, никакая турбулентность. Говорили, что самый лучший бар в Москве именно у него дома. И застолье тоже. Ведь артист превосходно готовил. Иванов-гурман. Неравнодушен к хорошему виски и красивым женщинам. Кстати, достоинства последних он очень хорошо видел, несмотря на свое плохое зрение. Частенько в театральном буфете Борис Владимирович, наплевав на свой возраст, стоял в огромной очереди, чтобы угостить девушек обедом. В свое время компания известных артистов Ростислав Пляд, Сергей Цейц и Борис Иванов славилась своими подколами. Однажды в день рождения Иванова к нему подошел Пляд и сказал «проси, чего хочешь». Именинник заявил «Произнеси со сцены слово «жопа». А потом сел в первый ряд, чтобы понаблюдать, как будет выкручиваться плят. Однако Ростислав Янович не мог не поздравить друга. Он выбрал подходящий контекст и вставил слово. Зал и ухом не повел. Зато юбиляр был доволен. Как-то журналисты на пресс-конференции поинтересовались планами Бориса Владимировича актер невозмутимо заявил «У меня большая программа. Секс, наркотики, рок-н-ролл». Циничное пишущее «Братья» была поставлена в тупик. Неизвестно, правда ли все вышеперечисленное, но то, что Иванов — страстный поклонник классической музыки, знали все. В театре Борис Владимирович никогда никому не отказывал в просьбе. Всегда выслушает и поможет. Станиславский говорил, что настоящий артист тот, кто сумел сохранить в себе качество ребенка. Бобочке это удалось. С детства он собирал фигурки маленьких птичек. В день своего 80-летнего юбилея он не устраивал пафосного приема, а сыграл в спектакле «Иисус Христос. Суперзвезда» Понтия Пилата после чего все желающие поднимались на сцену, чтобы поздравить великого артиста фронтовыми ста граммами. Зритель. Театральное дело — особого рода политика. Я должен привести зрителя на спектакль и удержать. Я безумно благодарен своему зрителю, который идет за моими спектаклями из театра в театр, потому что в нашей судьбе он самый главный судья». И, повторяю, не верьте, когда говорят, что не важно полный зал или нет, это неправда. Когда зал полон, мы счастливы. Только в Москве шло одновременно 15 моих спектаклей. Такой широкой палитры не было, пожалуй, ни у кого, и я не хвастаюсь. Я рад тому обстоятельству, что моих зрителей очень много. Они знают, что если идут на спектакль Житинкина, он их ожиданий не обманет. Даже если это будет не самая любимая их пьеса или не самые любимые актеры потому что даже в эффектной упаковке, иногда провокационной, все равно в глубине будет скрыто очень серьезное содержание. Сегодня невозможно ставить Камиу, Ведекинда, Уайльда, Андреева, Манна или обожаемого мною Теннисю Биллимса. невозможно ставить сложную прозу или, скажем, экзистенциалистскую драматургию, не учитывая того, что зритель должен все это переварить и не должен скучать. Понятно, что очень хороший драматургический текст имеет смысл только когда он хорошо энергетически заряжен. Я всегда говорю, что обманываю своего зрителя в хорошем смысле слова. Иногда он идет на скандал, иногда привлечен слухом, что в моих спектаклях много странных вещей, сделанных умышленно, откровенно. Привлеченный этим, зритель уходит со спектакля, заряженный совсем другим. В каждом своем спектакле Я пытаюсь спровоцировать зрителя на поиск своего собственного решения. Я хочу, чтобы у зрителей после спектакля был какой-то новый поток размышлений, ассоциаций. Пытаюсь заставить вникнуть в проблемы, которые, казалось бы, очень от него далеки. Знаете, мы все так завязли в быте, что страшно становится. Все время говорим о том, что надо что-то купить, надо поменять машину или просто свести концы с концами — Поэтому наших душевных сил хватает только на сериалы. А мне хочется, чтобы театр мог конкурировать с этим телевизионным зрелищем. Ведь чем хорош ящик? Можно смотреть какую-то серию и мыть тарелки. А в театре этого просто не удастся. Вам приходится быть соучастником поединка и волей-неволей выбирать, на чьей вы стороне. Вот когда зритель будет сам себе задавать этот вопрос, я буду счастлив. Анатолий Эфрос был уверен, что нужно доверять только чутью зрителя. Это единственный максимально объективный критерий, определяющий уровень театра. «Я очень люблю в театре из ничего делать нечто, чтобы везде была скрытая метафора. Я хочу столкнуть зрителя с тех ценностных ориентиров, которые у него есть, чтобы он мучился вопросами, почему в моей жизни не было такого романа или страсти, или такого душевного приключения, а может, еще будет, я всегда оставляю надежду, всегда оставляю право ждать. Поэзия и натурализм — метафора и натурализм. Рядом с духовной эволюцией идет сексуальная эволюция. Это нужно показывать. Как режиссера, меня не интересует, с каким знаком любовь. Любовь и все. Мои герои часто люди искусства, близкие к гениальности. После полувекового перерыва я вернул на сцену милого друга Мапасана, — «Любовный круг» Моема. Я впервые в России поставил Калигулу Камю, «Признание авантюриста» Феликса Круля, «Манна», «Нежинского сумасшедшего божьего клоуна» Бламстейна, «Большую тройку» Ялта, 45, Свенсона. Любой постановщик, снимая книжку с полки, отвечает себе на вопрос, почему сейчас и в этой стране он ставит именно это. Зритель всегда все идентифицирует с собой лично. Я обожаю делать из зрителей соучастников. Однажды я сказал, что в нашей стране наступило время милых друзей и поставил милого друга Мапасана. Сейчас я убежден, что наступила эпоха авантюристов. То, что творится у нас в политике, один в один к тому, что существует в искусстве. Об этом признание авантюриста Феликса Круля Сергеем Безруковым. Он же играл главную роль в спектакле «Псих», который я поставил в табакерке. Сейчас процент людей с отклонениями резко увеличился, это скажет любой психиатр. Тихих просто выпускают, чтобы не мучить, да и бедные наши психзаведения не могут их накормить. Они всегда были бедными. Об этом спектакль. И эти тихие приходят на спектакль. Тут должна быть бдительная администрация театра, но это уже другая проблема. Родился миф о театре Андрея Житинкина, о благополучном зрительском театре. Для меня это новость. Я просто не люблю морочить голову зрителю. Если он платит деньги за билет, значит, должен получить зрелище, но не только. Меньше всего хочу развлекать». Мне важно, чтобы зритель не расхватывал спектакль по кускам, а улавливал философскую суть истории. Я не верю в прямое воздействие театра. Спектакль способен воздействовать только на подсознательном уровне. Подогревая интерес зрителя к премьере, я на самом деле пытаюсь дать ему возможность увидеть в новом свете затертые до банальности истины. С нетрадиционной точки зрения взглянуть на секс, быт, искусство, любовь. Грубо говоря, мои спектакли никого не призывают менять сексуальную ориентацию или стать тираном, подобно Калигуле. Надеюсь, они провоцируют людей думать о причинах выбора героем именно этого жизненного пути. Для меня, как для режиссера, интересно поведение человека в пограничной ситуации, ведь именно в такой роковой, может быть, последний момент своей жизни он проходит тест на человечность. Зрители знают мой почерк и разочаруются, если я поменяю имидж. Потому что современного человека с сотовым телефоном, с его клиповым сознанием, невозможно заставить взять в руки книгу. Очень многие идут в театр, чтобы отдохнуть или выгулить костюм. Какое количество женщин приходит в театр, чтобы испытать то, что со своими засыпающими мужьями они не испытывают? Это особенно было заметно на милом друге. Насколько духовна сегодняшняя публика? Одно время мне казалось, что катастрофа. Когда я видел тинейджеров с пивными банками, которых по обязаловке привела учительница, сидящая в буфете и пьющая коньяк, меня охватывала тоска. Но я понял. Сегодняшних подростков нужно заинтересовать. Они ночами сидят в интернете, в клубах без конца щелкают с канала на канал, потому что им мгновенно становится скучно. Я это прекрасно понимаю, поэтому всегда упаковываю в яркую форму самое серьезное, чтобы человек визуально зацепился и потом попытался разобраться. Это помогает. Они слушают. Я рад, что новое поколение не изменило театру, хотя сейчас столько соблазнов. Оно мне дорого, так как у сегодняшней молодежи нет авторитетов и поклонения как бы бывшим звездам. Это внушает оптимизм. Мне очень важно подготовить зрителя к тому, что его ждет в этой жизни, потому что в наши дни обаяние зла стало уже философской категорией, но я ни в коем случае не занимаюсь его смакованием. Да, я позволяю себе вещи, которые иногда балансируют на грани натурализма, кого-то это шокирует, заставляет подпрыгивать в кресле, но именно поэтому... Он, мой безымянный зритель, в конечном счете, и купил театральный билет, чтобы повысить адреналин в крови. Древние называли это очень красивым греческим словом катарсис. Зло. Спектакль признания авантюриста Феликса Круля» по незавершенному роману Томаса Манна никогда не ставился даже на Западе. А у меня, Сережа Безруков, Сыграв эволюцию от солнечного обаятельного мальчика до монстра, вызывая отторжение в зале, в финале читал по-немецки кусок из Майнкампф. Даже те, кто не понимал, что это Гитлер, чувствовали кожей невероятное напряжение, неприятие, что мне и было нужно, чтобы развенчать миф о немецких светловолосых красивых мальчиках. Потому и был назначен на роль Круля красавец безруков что одно из открытий XX века наряду с космосом, с генетикой, теорией относительности — обаяние зла. Есть целый пласт в литературе — это Жан Жене, Генри Миллер и так далее, которые первыми открыли, что зло может быть очень обаятельным. Простой человек обманывается легко, а если еще эффект толпы, можно шарик раскачать до мировой войны что, по сути, и было сделано нацизмом. «Звезды» Часто пишут, что я предпочитаю работать только со звездами. Это не совсем так. Я ведь и сам, как режиссер, способствую формированию звезд. Сергей Безруков, например, или Сергей Чунишвили, или Александр Домагаров, или Даниил Страхов играли в моих более ранних спектаклях еще до своей «звездности». В старом квартале «Тенниси Уильямса» у меня было занято поколение 30-летних. Я подбирал их вовсе не по принципу звездности. Театр для меня всегда хорошая компания. Я обожаю коктейль, часто смешиваю знаменитостей и дебютантов. В «Милом друге» играли и начинающие актеры — Наталья Громушкина, Алексей Макаров и всем известные — Маргарита Терехова, Владимир Стеклов, Борис Иванов, Александр Пашутин и актеры моего возраста — Андрей Ильин, Дмитрий Щербин, Лариса Кузнецова. Разные поколения, разные амплуа, разная степень известности. Только так связь времен и поколений не распадается. Когда этот коктейль возникает, я счастлив. В Малом театре в «Пиковой даме Пушкина» рядом со знаменитыми Верой Васильевой, Борисом Клюевым и Владимиром Сафроновым играют молодые Александр Вершинин, Василий Зотов, Александр Дривень, Оля Живакина. А в «Маскараде Лермонтова» достойными партнерами народных артистов Бориса Клюева, Бориса Невзорова, Владимира Носика и Елены Харитоновой выступили Полина Долинская и два Александра — Вершинин и Дривень. Больше всего люблю, когда восходят новые звезды. Возьмите мою работу в табакерке «Псих» Александра Минчина что-то вроде русского варианта американского романа «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи. Хотя я-то думаю, что это не совсем так. Нигде «Психушка» не использовалась как своего рода концлагерь для неудобных. Впрочем, наш спектакль брал пласты иные. Человек, мечтающий стать писателем, первый материал, не то для повести, не то для романа, еще сам не решил, собирает в «Психушке» и заигрывается. Обстоятельства уже не отпускают его. Но ведь это был его выбор. Здесь общепризнанная звезда была бы даже вредна. Мне Табаков предложил звезду табакерки Женю Миронова. Такой актер уж очень тянул бы одеяло на себя. Материал невероятно сложен. Путь, который проходит герой, делает его к финалу совершенно пустым. Он на глазах зрителя успевает состариться. Фантастически обаятельный вчерашний студент Сергей Безруков, который блестяще сыграл Сергея Есенина в театре имени Ермоловой, здесь как нельзя более был на месте. Зритель полностью идентифицировал его с героем. Это Безруков восприимчив как губка. Это ему все чрезвычайно интересно, все архиважно. Вот почему метаморфоза, которая случается с героем-актером к финалу, оправдана и единственно возможна. Когда герой вешался в финале, то степень достоверности была настолько высока, что некоторые поклонницы актеров подали в истерику или транс от ощущения, что повесился сам без рук. Подчеркну, это результат невероятного труда и ювелирной техники актера. Его звезда, мне думается, взошла именно в этом спектакле. За Заграница. В доперестроечную эпоху Поездки на Запад были безумно унизительными. Нам давали такие грошовые суточные, что их не хватало даже на сувениры. Приходилось изворачиваться. Артисты везли с собой икру, водку, чтобы поменять на валюту. Я сам таким способом сплавлял командирские часы, пользовавшиеся в те годы у европейцев спросом. Естественно, мы экономили на всем, в том числе и на еде. Когда на гастроли приезжала советская труппа, в отеле сразу вырубался свет, потому что русские включали свои кипятильники. В электрочайниках варили пельмень, а один народный артист СССР умудрился даже в беде приготовить кашу. В Горбачевские годы нам уже платили нормальные деньги, однако унижения не прекратились. Но теперь они носили не материальный, а моральный оттенок. Начитавшись и насмотревшись про сталинские репрессии и нашу нищету, европейцы решили, что мы жутко оголодали в России. Официанты в кафе постоянно подсовывали нам лишние кусочки. У меня был шок, когда в шикарном парижском ресторане какая-то дама вдруг стала заворачивать остатки фруктов в салфетки и распихивать их нашим артистам по карману. «Позвольте, мадам, что вы делаете?» — возмутился я. «Ну что вы, что вы, я все знаю, у вас же в Москве нет витаминов!» — успокаивала она меня. И даже в более или менее благополучном 95-м иностранцы продолжали относиться к нам как к босикам. В Нью-Йорке после спектакля одна совершенно отмороженная американка из русского фонда ходила в каких-то лаптях, в рубашке с вышивкой, приперла нашей труппе несколько мешков с поношенными шмотками и ничуть не стесняясь начала врываться в гримерки и заставлять артистов примерять ее секонд-хенд. Те, конечно, из вежливости поблагодарили, но потом выбросили все на помойку. До сих пор американцы, особенно в провинции, вообще понятия не имеют, что такое Россия. Когда в баре за штатного городка Санта-Барбара дыра дырой, между прочим. Посетители узнали, что я русский, как удивление, чуть не попадали со стульев. Они думали, что Россия — страна медведей, вечных снегов и закутанных в тулупы дикарей. А тут вдруг перед ними сидит абсолютно цивилизованный человек, да еще слушает джаз. Впрочем, точно так же они ничего не знают и о других странах. Один мой бостонский приятель, кстати, человек с университетским дипломом, утверждал, что Перу находится в Китае. И здесь нечему удивляться. Дело в том, что американец, получая высшее гуманитарное образование, выбирает предметы по собственному усмотрению. А поскольку каждый курс стоит денег, то в целях экономии приходится жертвовать одним из них, например, географией. Меня часто спрашивают, что для вас служит символом Америки. Я отшучиваюсь. Для меня Штаты — тотальный Форест Гамп и вечный Крисмас. Крисмас, потому что янки обожают праздники и постоянно что-нибудь справляют. «Тотальный Форест Гамп», потому что в массе своей американцы народ хоть и добрый, но недалекий. Благодаря своим технологиям они научились доводить до ума практически любых неполноценных детей, даже Даунов. И в результате их экспериментов катастрофически снизился общий уровень образования». То, что американцы обучают Даунов, прекрасно, но одновременно они почему-то не обращают внимания на низкий уровень развития детей в обычных школах. Русские в Америке вынуждены факультативно заниматься со своими детьми, чтобы те не отупели. Специально закупают в России учебники, потому что считают советскую систему образования непревзойденной. Наши часто жалуются на то, что американская школа сильно почернела. В каждом классе обязательно должны быть чернокожие. Черные учиться не хотят и тянут весь класс вниз. Но отчислять их нельзя. Сразу же начнутся вопли расовой дискриминации. Такая же, кстати, проблема с арабами в Париже. Они внушили белым комплекс вины. Мол, наши предки уже отпахали за нас на 10 поколений вперед. И пусть теперь белые вкалывают. Сегодня я смеюсь, когда вспоминаю, как правда писала, что жёлтые и чёрные в Штатах — люди вне закона. На деле получается так. Целыми днями они валяются на лавках в Централ-парке, и ни один полицейский не имеет права их прогнать. Копам запрещено даже проверять документы, если человек не нарушает правила общественного поведения, не ругается, не распивает спиртных напитков. Можно даже спокойно заниматься любовью на улице, лишь бы прохожим не были видны гениталии. А что там происходит под одеждой, никого не интересует. С одной стороны, как бы свобода, а с другой, на каждом шагу подстерегают многочисленные табу. Например, в будние дни введен 10-часовой предел. После 22.00 нельзя пользоваться душем, стиральной машиной, приглашать в гости друзей, то есть шуметь. Иначе соседи вызовут ментов и вас обложат штрафом. Америка для русского человека — катастрофа. Наши мозги вообще не в состоянии понять, что там происходит. Первое ощущение, что попал в страну стукачей. То, что мы проклинали, они ввели как норму поведения. Там с детства поощряется доносительство. Если ты окурок выбросил из окна машины, то можешь не сомневаться. Кто-нибудь обязательно настучит на тебя. И первый же полицейский остановит и оштрафует на 300-500 баксов. Доказывать свою невиновность бесполезно, потому что стукач всегда прав. Хотя, если быть объективным, Америка вызывает у меня и положительные эмоции. Меня восхищает их культ детей. Американцы считают, что ребенок никогда не врет, что он такой же свободный и равноправный член общества, как и взрослый человек. Если он звонит по телефону в службу спасения, в полицию или вообще куда-нибудь, и говорит, что ему страшно, то тут же выезжает бригада машин, скорая, полиция и пожарная. Если в аэропорту ребенок поднимет руку и скажет «У меня проблема», к нему моментально сбежится весь народ, даже если малыш просто захотел пописать. А в принципе, Америка безумно скучная и спокойная страна. Там нет и не может быть приключений. Я специально гулял ночью по Манхэттену, никто меня даже пальцем не тронул. Меня пугали Гринвич-Виллиджем. Якобы там... Стремно. Кругом бандиты, наркоманы и проститутки. Оказалось, богемный район. На улицах выступают музыканты, цирковые. Народ тусуется, веселится. Бары и рестораны работают всю ночь. Из экзотики одни только проститутки. Я все думал, ну где же мафия, гангстеры, перестрелки? То есть та Америка, которую я видел в кино. Меня ждало сплошное разочарование. Спасала только работа. В Бостонском университете во время летнего семестра я преподавал теорию режиссуры. Мой курс покупали студенты, бизнесмены и, как ни странно, даже пенсионеры. Система американского образования очень демократична. Заплатил деньги и учись. Я же, как преподаватель, не имею права провести кастинг, поэтому обязан заниматься даже с сумасшедшими и бездарями. Однажды я спросил работника банка, который ходил на мои занятия, «Джон, зачем тебе теория режиссуры?» И он мне на полном серьезе ответил, «Андрей, ты ничего не понимаешь. Бизнес – то же самое, что режиссура. Я должен перехитрить партнера, просчитать все комбинации и выстроить мизансцену на переговорах». В американских вузах существует дикое для нас правило, когда студенты ставят оценки педагогу. В конце каждого семестра Они заполняют анкеты, которые потом сдают руководству университета. Данные обрабатываются на компьютере, и таким образом просчитывается рейтинг каждого педагога. С тобой могут быстро распрощаться, если студентам скучно и неинтересно на твоих семинарах. Более того, все занятия должны носить игровой характер. Ни в коем случае нельзя читать лекцию наукообразно, уткнувшись в тетрадь. Ученики сразу же начнут зевать, все захотят в туалет, купить кока-колы, в общем, станут сочковать. Одного ума профессору мало. Он еще обязан быть и массовиком-затейником. Надо уметь вовремя рассказать анекдот, пошутить и дать студентам возможность расслабиться после самых охренительных формул. Если педагог без юмора, ему хана. Америка — страна бешеной конкуренции. Меня всегда забавляли жалобы наших артистов на конкуренцию. Они и понятия не имеют, что такое, когда в одном только Нью-Йорке 80 тысяч безработных актеров. Естественно, они там не голодают. Кто-то работает официантом, кто-то разводит пиццу, но при этом все следят за своей внешностью и физической формой, чтобы в случае чего быть наготове. Они постоянно находятся в ожидании кастинга, проб. Там тысячи телевизионных каналов и платформ. Всегда есть возможность получить работу. Мой же рейтинг вырос благодаря одному случаю. Ко мне после семинара обратились за помощью молодые актеры. Парень с девушкой стали ныть, что их не берут ни в один театр. Показали какую-то пьесу, ужасную бредятину про канадских террористов и попросили отрепетировать с ними отрывочек. Стал делать этюд. У них ничего не получается». Тогда я предложил студентам понаблюдать за людьми в супермаркете, как они ведут себя, как тырят товары и так далее. Буквально через пару дней мои ребятишки попали во все газеты. Они не нашли ничего умнее, как надеть черные чулки на головы и инсценировать ограбление магазина. Их, естественно, поймали, съехалась полиция, телевидение, и тут мои ученики заявляют на всю страну, что они актеры и что по заданию русского режиссера делали этюд. Ребята моментально прославились. Собственно, они и рассчитывали на скандал. И правильно сделали, потому что сразу получили работу. Но многие педагоги меня отчаянно критиковали. В основном меня упрекают в том, что я слишком свободно обхожусь с прозой, которую ставлю, что переношу иногда исторические события в современность. Я так поступал сознательно, рассчитывая в первую очередь привлечь в театр молодежь. Венецианском купце Шекспира У меня все герои в кроссовках и с сотовыми телефонами, что приводило тинейджеров в щенячий восторг. Однажды я послушал в зале на гастролях в Израиле диалог. Сидят две школьницы, и одна другую спрашивает. «Слушай, а разве во времена Шекспира были мобильники?» То, что не было вообще телефонов, ей в голову не пришло. А во Франции игра в жмурики имела грандиозный успех. Французам удалось понять наш мат, Хотя он практически не переводим ни на один язык мира. Повторюсь, игру в жмурики надо воспринимать как лексический эксперимент. Запад через нечто подобное давно прошел, так что их ненормативной лексикой не удивить. Когда мы играли жмурики в Сорбоне на русском, то французы в зале не понимали, над чем русские так смеются. Для них это всего лишь бессмысленный повтор слов, то есть абсурд, плевочки и анеска. Потом я сделал свой второй проект для французов «Зрелище-шок. Вышка чекатила. Пока состоялся в Париже, гастроли спонсировал Рене Гера, профессор Сарбон и тончайший знаток русской литературы. Его у нас знают как миллионера, коллекционирующего русское искусство. Когда я слышу, как наши ругают Рене Гера за то, что он у нищих русских художников-эмигрантов за копейки скупал работы, я всегда защищаю профессора. Да, он платил гроши, зато Рене — единственный, кто спасал наших гениев от голода. Он сумел собрать и сохранить Сомова, Ланцере, Судейкина, Аненкова, ходил по блошиным рынкам, ночлежкам и выискивал шедевры. Без него бы они все пропали. У Гера сейчас просто фантастическая коллекция русской живописи начала прошлого века. Она хранится в его собственной галерее, которая считается лучшим в Европе собранием русского искусства этого периода. Причем Рене Гера не просто коллекционер. Он постоянно популяризирует наше искусство, за что мы должны быть ему безмерно благодарны. Предприимчивость Рене священна. Глядя на него, я всегда вспоминаю одну притчу. Господь Бог разгневался на человечество и решил устроить новый всемирный потоп. Об этом прознали служители разных религиозных культов, и когда до потопа осталось 10 дней, обратились каждый к своим верующим. Католический патер сказал, «Вы слишком много грешили, идите и думайте, как спасти душу». Мусульманский мулла заявил, «Вы пьянствовали, ели свинину, идите и думайте, как оправдаетесь перед Аллахом». Ну а еврейский раввин обратился так, «Вы не исполняли завета, не чтили субботу. Идите и думайте, как вы будете жить под водой». Заворотнюк. Для меня ее открыл Сережа Безруков. В «Психе» есть персонаж-медсестра. Она единственная понимала, что герой недушевно больной и стала его ангелом-хранителем. Исключительно благодаря ей герой выбирается из клиники, Я думал, кто способен сыграть эту роль? Сергей посоветовал. У нас есть актриса, в которой есть что-то ангельское. Когда я вгляделся в Настю, влюбился в ее глаза вишенки, странную бледность, очаровательную улыбку и утвердил на сестру. Настя поразила тем, что на первую же репетицию надела белый халатик. Спрашиваю, зачем? Мне надо. Белый цвет халатика — и Шапочки мгновенно превратил ее в ангела, хотя я не посвящал Настю в свою идею. Она сама для себя все решила. До сих пор перед глазами ее улыбка. Со временем, конечно, она стала меняться. С возрастом в ней появилась грусть. А в юности Настя излучала чистый свет. Тут они совпали с Безруковым. Когда ставил Феликса Круля, понимал, что Настя обязательно должна играть, и она блестяще справилась с ролью влюбленной в героя девушки. Она тоже ушла из табакерки, не смогла совмещать сцену и кино. Приезжала на спектакли, падая от усталости. Моя прекрасная няня отняла ее у театра. Однажды Настя призналась, ребята, не могу приезжать на спектакли. О репетициях вообще речи не шло. Я просил не бросать хотя бы мои постановки, не получилось. Сегодня желаю Настю лишь одного — здоровья. Роль Феликси Крули подхватила Анна Чиповская. Это был ее первый ввод. Теперь она звезда. Я хорошо знал Анину маму, актрису театра Вахтангова, Олю Чиповскую. Она наша, Щукинская. Как ты сказал Ани, знаю вашу однофамилицу. Так это моя мама. Помню, она хохотала, когда я предрекал. Это роль мистическая. Она дала звездный старт Насте Заворотнюк. «Уверен, у вас будет успешная карьера». Когда пересеклись через несколько лет, Аня сказала, «На каркали, Андрей Альбертович». Она уже снялась в главной роли у Валерия Тодоровского в "Оттепели". Жонов Георгию Степановичу специально к его юбилею я сделал спектакль «Он пришел» по пьесе Джона Присли. Жонов там играл инспектора Гуля, А ведь после роли инспектора, правда, ГАИ, его и запомнили зрители. Я о фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Жонов, кстати, мог водить любые транспортные средства. Вообще. У него были права категории А, Б, С и так далее. На все буквы алфавита. Конечно, он не в автошколе научился, а на зоне. Георгий Степанович мне рассказывал, что еще будучи сыном поселенцем, вывернулся наизнанку и каким-то чудом скопил на победу. Назвал машину «Ингрид» в честь любимой актрисы. И смотрелся, как настоящий джентльмен в своем Норильске. Он потом еще и на вертолете научился летать, для съемок понадобилось. Настоящий супермен. В театре Моссовета, где я тогда работал, я видел многие спектакли Георгия Степановича. Я знал, что когда он переехал в Москву, Завадский обещал ему роль писателя Льва Толстого. Но пьесу не разрешили к постановке. И никакой классики Жонову не давали. Он пришел в театр довольно поздно, но при этом в свои 50 с лишним невероятно молодо выглядел. Был в отличной форме, крутил сальто и делал стойку на руках. Я знаю, что в кино Жонов всегда старался все трюки выполнять самостоятельно. Его жизнь складывалась очень тяжело. До сорока он то сидел, то был сильно поселенцем, а потом еще несколько лет ушло на то, чтобы пробиться в провинциальных театрах. Шли годы, уходили старожилы — Орлова, Раневская, Пляд. Кажется, всем было понятно, что первым артистом театра должен стать Жонов. Но как-то так получилось, что в театре все начали ставить на Леонида Маркова. А Жонов так и оставался не в центре. От этого в нем на много лет поселилась обида. Я считаю, что дело не в Маркове и не в несправедливости руководства театра, а, к сожалению, в самом Жонове. В кино он очень веселый, обаятельный и добрый человек. Но настоящий Жонов был не такой. С ним было достаточно трудно общаться, характер. Он мог прийти в дирекцию и сказать «мне не нравится этот режиссер». Такое бывало. Всегда прямо говорил, что думает, и приличных выражений не подыскивал. Когда его уже утвердили на главную роль в «Ошибке резидента», Георгий Степанович увидел на пробах актрису Элеонору Шашкову. Она была далеко не ведущей претенденткой на эту роль. Рассматривалось много других красивых и известных актрис. Но он ее увидел, поговорил с ней пару минут, потом подошел к режиссеру и заявил, «Либо вы берете Шашкову, либо я сниматься в фильме вообще не буду. Сами понимаете, работать и общаться с таким человеком достаточно тяжело. У него все, либо по-моему, либо никак». Жонов перманентно пребывал в конфликте. Все его возмущало. Он посылал телевидение, ругал современный шоу-бизнес. Жил он совсем небогато, но ни у кого ничего не просил. И вот однажды президент Путин при встрече с актером невзначай спросил, «А где вы живете?» «Я живу в зоопарке». «То есть как?» Георгий Степанович объяснил, что много лет живет в тесной квартирке рядом с зоопарком. Через неделю ему выдали ключи от хорошей, просторной квартиры в новом доме. Интересно было узнать о его отношении к письмам от заключенных, которые после публикации в «Огоньке» узнали о прошлом Георгия Степановича и стали заваливать его просьбами. У жёного в гримерке стоял целый ящик писем зоны. «Читаете?» — как-то спросил я его. «Читаю, но не отвечаю. Я ведь знаю, что все эти письма просматриваются цензорами и правду заключенные не напишут. Искренности в их письмах нет. Он всегда спокойно, без истерики, говорил о лагерях, а в 90 лет даже согласился проехать по местам, где сидел. Известна его фраза «Меня в 37 седьмом так напугали, что я уже больше ничего не боюсь». И действительно... Более свободного человека я в своей жизни не знал. Получается, что первые 40 лет жизни Жонова был физически несвободен, но зато следующие пятьдесят свободен тотально. Он за это дорого платил, и платил по-честному. За право сказать под подлецу, что тот подлец. Нечестному на руку человеку, что тот варюга. Однажды я спросил Жонова, согласился ли бы он тогда в молодости уехать из страны, Если б знал, что его ждет, он тихо ответил: «Нет, я не могу без Родины». Если бы, если бы я был министром культуры, я бы сделал все, чтобы защитить права наших режиссеров. Мне бывает до слез обидно, когда воруют мою идею, мои мизансцены, а иногда и того хуже — весь спектакль. Еда. Мои гастрономические пристрастия тоже связаны с профессией. Вот уже много лет я убегаю от гриппа, хотя на меня постоянно чихают больные артисты. Но я, если выпускаю спектакль, заболеть не имею права. Уже легенды ходят о том, как Житинкин все на свете намазывает горчицей и перчит так, что блюдо иногда не видно за слоем перца. Мне и после выпуска болеть нельзя. Я же год после премьеры хожу на каждый спектакль. Замечания делаю за кулисами. На бегу хватаю актера и тихо ему втолковываю, что мне не нравится. Этому меня, кстати, научил никто иной, как Николай Васильевич Гоголь. Он никогда не делал актерам замечания вслух. При других он мягко уводил под ручку в уголок. Это известный исторический факт. Он ведь хотел быть актером, только у него не получилось. И он сидел в ложе на всех репетициях и на спектаклях. «Обожаю морепродукты». Хожу в крабхаусы, в японские рестораны, но не только. В ресторане «Скандинавия» готовят экзотические вещи, например, нежнейшую оленину. Конечно, наши национальные вещи тоже радуют. Скажем, популярный ресторан, который называется «Кафе Пушкин». В «Шинок» приезжаю, когда заболеваю, горил купить с перцем. Смотрите выше. Когда у меня гости, я люблю все делать сам. Стараюсь, чтобы были самые разные напитки. Гостей прошу не приносить никаких бутылок, ничего. Обожаю все виды рыбы, сам делаю семгу. Обязательно готовлю креветки по своему рецепту, очень острые. Народ сначала пугается, а потом съедает все без остатка. И после этого другие креветки кажутся пресноватыми, не так приготовленными. Я люблю, когда на столе и пиво с креветками, и виски, и водка. Часто делаю запеченную осетрину, ее испортить невозможно. Если рыба хорошая, ощущения таяния во рту совершенно неповторимы. С удовольствием ем всяких морских гадов. Салаты из них придумываю. Очень интересное сочетание, кстати, его мало кто пока пробовал. Открываю секрет. Салат из морской капусты с кальмарами. Морская капуста нужна организму как воздух. Но просто так ее есть невозможно. А в салате получается здорово. Рецепт такой. Морская капуста, вареные кальмары, репчатый лук, крутые яйца и любое растительное масло. Лучше оливковое. Обожаю, естественно, угрей из Прибалтики. Привожу обязательно и угощаю друзей. У меня нет друзей-режиссеров. И почти нет друзей-актеров. Вообще есть негласное правило. Режиссерам не принято дружить с артистами, тем более выпивать. Потом сложно сделать актеру замечание. Он безумно обижается, а это бьет по результату. Но есть счастливые исключения. Несколько человек, с которыми съеден не один пуд соли и про которых я точно знаю, они меня не подставят. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Дюжев. Спектакль «Свободная любовь» по пьесе Леонарда Герша родился из некоего противостояния продюсерам. Я решил, что в финале знаменитого бродвейского хита «Эти свободные бабочки» у нас не будет хэппи-энда. В истории про слепого музыканта много смешного, но она, по большому счету трагическая. По сюжету появляется мама, и начинаются конфликты. Я сказал, хочу, чтобы маму играла Ирина Купченко. «Так она совершенно бесконфликтный человек, религиозный. Вот и хорошо». Настоял на том, что главную роль будет играть Дима Дюжев. Мне нравился его космос в «Бригаде». В спектакле есть сцена «Ночи любви» с главной героиней, где он спрашивает «Ну как?». Это было, это было невероятно. Она ищет слово. Это было как космос какой-то. В зале, конечно, смех, аплодисменты. Мы придумали этот текст специально. У американского драматурга такой реплики не было. Я тогда... Ничего не знал о жизни Димы, о семейной трагедии, когда друг за другом ушли мама, сестренка, покончил с собой отец. Придумал финал, где девушка его бросает. Мать приходит на помощь, но он ее жестко выгоняет. Оставшись один, садится в ванну, включает душ. Я предупредил реквизиторов, что потребуется два костюма, даже три, если гастроли. Он садится в воду, прямо в костюме взяв с кухни нож и собираясь вскрыть себе вены. Продюсер сказал, «Вы с ума сошли. Нельзя предлагать актеру то, что было в его жизни». Я не знал той истории, сейчас понимаю, почему Дима такой религиозный и почему весь в себе, но подумал, с помощью этого этюда он, может быть, что-то наконец из себя выплеснет. Репетировать было непросто. Дюжев кажется открытым, простым, доверчивым, а внутри другое. Для режиссера риск, когда актер должен проиграть на сцене то страшное, что реально случилось в его жизни. Мало ли куда уведет эмоция. Заверил продюсера. «Мне понятен ваш страх. А что, если девушка вернется? Все поймет. Сядет в ванну прямо в одежде и произнесет фразу который сопровождал ее на всем протяжении спектакля. «Боже, как я хочу есть!» Она выбросит нож, вскочит, и они начнут плескать друг на друга в воду, потом обнимутся занавес. Этого нет в пьесе, мы все придумали. Я бы отказался от своей идеи, если бы Дюжев сказал «нет». Но он согласился. Когда я предупреждал о рисках, у него ходили желоваки. Ему понравилось, как все придумано, но эмоции иногда можно не удержать. Хотя финал с девушкой их немного сглаживал. Спектакль идет уже 17 лет. Я благодарен Диме за честное отношение к профессии. Он не испугался. Поверил, что станет легче жить, если вытолкнет свою трагедию на сцену. Для мужчины вроде бы странно по-настоящему плакать. Но когда Дима сидел в ванне с ножом, я понимал, он оплакивал близких. И это тоже своего рода очищение, выход из тупика. Когда выпускали спектакль, Дюжев не был женат, а сейчас у него замечательная семья, Таня, дети. Помню, куда бы мы ни приезжали на гастроли, Дима с Ириной Петровной сразу шли в храм. Трупы еще спит, а они заказывают машину, и уезжают на службу. На сцене Купченко и Дюжев сыграли жесткий дуэт, а в жизни притянулись, оказались духовно близкими людьми. Друзья. Сегодня важно не растеряться в этом мире. Я общительный человек, у меня много знакомых и мало друзей. Друзей немного. И в основном мои настоящие друзья — актеры что вообще-то режиссёрам не свойственно. Из близких людей могу назвать Сережу Ченишвили из Ленкома. Мы познакомились еще в студенческие годы в «Щуке». Женя Дворжецкий, уже покойный, 20 лет дружбы. Женя Князев. Все щукинские ребята. И Сейчас появились новые друзья. Саша Домогаров, Андрюша Шаров, Виталик Егоров, Андрюша Ильин, Дима Дюжев, Саша Ефимов. Но я себя считаю другом, во всяком случае, надеюсь, что это так и наших грандиозных актрис, с кем работал — Людмила Гурченко, Люба Полищук, Валентины Талызиной, Элины Быстрицкой, Людмилы Касаткины, Алены Яковлевой, Женя Крюковой. Самое поразительное, что расхожий трюизм «Люди сильны друг другом» для режиссера имеет совершенно другой смысл. Режиссер силен верой артистом в него — Давно замечено, если премьера удачная и на театр обрушился его величество успех, все, и это справедливо, экстатически поздравляют актеров. Если провал, винят всегда только режиссеры. Так вот, пословица «друзья познаются в беде» в режиссерском цехе звучит по-другому. «Друзья познаются в провале». Можно прекрасно проводить время, виртуозно валять дурака, стебаться, выпивать, разыгрывать друг друга, но наступает час икс, когда все проявляется с голографической отчетливостью. Когда-то еще в пору юности я написал три строчки белым стихом. Что такое настоящая дружба? Это когда нам всем еще хоронить друг друга. Домогаров Терехова, партнерша Домогарова по милому другу, часто на сцене и в жизни жила на открытом нерве. Домогаров точно такой же. Терпеть не может, когда в глаза говорят одно, а за глаза другое. Не принимает двуличия. Бывает до ненормальности обидчив. Никогда не прощает предательства. Я перетащил его в театр массовета, когда оставил моего бедного Марата. Саша сразу получил главную роль. Но очень расстроился, когда на афише написали Марат Домагаров и в скобках дебют. Я десять лет играл в театре Армии. Саша имеется в виду дебют на этой сцене. Все поймут. Однажды в самолете дал ему почитать пьесу Нижинский Сумасшедший Божий Клоун. Я танцор, удивился Домагаров. Только не паникуй. Пьеса это, о балете без балета. Нежинский лежит в Венской клинике с заколотой анаболиками и проматывает киноленту жизни в обратную сторону, анализируя, почему все разрушилось. Саше понравилось. Мы сразу договорились, что балет в нашем спектакле не блестки и мишура, а пот, кровь и слезы, физические увечья, обмороки, болезни, предательство. Предлагал постановку театру Массовета. Приносил пьесу Табакову. Все крутили пальцем у виска. Кто пойдет смотреть историю, где герой Бакст, Дягилев, Мясин, кто их знает? Когда это сказал Табаков, я завелся. Олег Павлович, ну не знают, так узнают. Тем не менее, он отказал. С Домогаром мы пришли на Малую Бронную. Когда билеты на Нижинского стали спрашивать от метро, в театре Массовета поразились. — Вы все-таки поставили, и народ ходит. Попробуйте достать билеты. Вы их у меня еще будете просить. Табаков тоже удивился. — Ну что, получилось, Андрейка? — Еще как, получилось. Надо иногда рисковать, Олег Павлович. Его сомнения мне отчасти понятны. Балетные термины, разборки художников, дискуссии о природе танца — кому интересно. Но это совпало с внутренним миром актера, Дамагарову хотелось сломать амплуа сладкого героя, постельного будуарного мальчика, как он иногда шутил. И ему удалось. В Москву неожиданно явились важные господа из Франции, представители Дягелевского фонда. Один помню, опирался на трость с красивым набалдашником. И после спектакля подаваться из зала вручили нам с Сашей Дамагаровым серебряные медали Вацлава Нижинского. Есть, оказывается, такая. Тогда мы не осознавали, что это успех, были слишком молоды. Ну, приехали, господа, и приехали. Оказалось, Дягилевскому фонду было важно отметить не танцевальную постановку, а драматическую версию жизни гения, созданную по мотивам его дневников. И это несмотря на то, что Домогаров, конечно, не похож на балетного актера. «У вас такой странный финал?» — удивились господа. «Герой все-таки улетел к богу?» Их поразило, что Дамагара в конце станцевал кусок из петрушки, а потом на кровати психиатрической клиники в Вене улетел в колосники. Французам показалось, что мы использовали компьютерную графику. Какое там? Наши русские ребята на лебедках вытягивали ложе Вацлава. Для меня было принципиально, что в финале он улетал в небо, уходил в вечность. Хотя в реальности Нижинский прожил еще много лет, никого не узнавая, потеряв человеческий облик. Саша неоднократно говорил, что это его лучшая трагическая роль. У нас была такая игра. «Хочешь сегодня в монологе Нижинского пауза будет длиться две минуты?» «Нет, это очень много, Саш. Зрители начнут кашлять. Да? Посмотрим». И он выдерживает паузу в две минуты. Я сижу, затаив дыхание... «Боюсь спугнуть тишину. Сейчас кто-то кашлянет, и магия разрушится». Но зрители молчат. Домогаров потом признавался. «Эти секунды — высочайшее счастье. Чувствую себя Богом. Могу сделать со зрителями все, что захочу». Считаю большой стратегической ошибкой, что Театр Моссовета позволил Домогарову уйти на сторону. На него надо было ставить спектакли. А там упустили момент, когда актер перешел в другое возрастное качество. После «Чеховских героев» Саше следовало предложить что-то яркое. Названия есть, мы их даже обсуждали. Еще Саша обиделся на Кончеловского, который вел на его роль в чеховской постановке другого актера. Андрею Сергеевичу не понравилось, что Домогаров не мог подряд играть дядю Ваню, «Три сестры» и вишневый сад» как трилогию «Каждый день». Саша объяснил. «Тяжело, мне надо восстановиться». Кончеловский его не услышал. Чеховские пьесы были решены в едином пространстве. Цехам хорошо, не надо ничего переставлять. А каково артистам? Я на стороне Домогарова. Театр не конвейер и не кино, где можно сыграть второй дубль или что-то склеить при монтаже. У Саши сложный характер, сам признают. Надо знать его природу. И нервы уже не к черту. И здоровье уходит с возрастом. Для режиссера счастье — иметь актера без кожи, мгновенно вспыхивающего. Но это и опасно. Сцены и жизнь могут поменяться местами. Домогаров об этом знает, но ничего не может с собой поделать. Я говорю, поскольку актер сам и скрипка, и скрипачи, необходимо себя беречь. Из всех бед раннего ухода родителей, гибели сына, Сашу вытягивала работа. Она его спасательный круг — Жаль, что в театре Моссовета об этом забыли.